В одной из комнат они встретились с проходившей Кими Тян. Оба низко поклонились. Она улыбнулась обоим. Усуда принял молодых людей в своем темном кабинете. Он вежливо, но сухо поздоровался с ними и предложил сесть. Я пригласил вас, господа по делу имеющему решающее значение в судьбе каждого из вас оба молодых человека опустили голову в знак согласия. Еще бы. Каждый из них уже сделал формальное предложение. Вы, вероятно, знаете, какую благоприятную позицию занимал я всегда в вопросе строительства русско-американского полярного плавающего туннеля. Неожиданно сказал у суд оба молодых человека удивленно уставились на непроницаемое лицо профессора. Я счастлив, что строительство благополучно завершается. Мужественные строители и русские, и американцы с достойное подражание настойчивости преодолевают все трудности. Муцикава разглядывал циновки на полу. Кото детскими немигающими глазами Смотрел на Усуду. Трудности остались позади. Все как будто хорошо. Однако, Муцакава поднял голову. В Америке судоходные компании чувствуют свои грядущие потери. Их перевозки значительно уменьшатся, когда новый туннель будет готов. Это так, конечно, у суда судари извините, но... Но какое это все имеет отношение к нашей судьбе? Усуда строго посмотрел на Муцикаву и продолжал, словно тот ничего не сказал. В противовес туннелю выдвинут встречный проект трансконтинентального сообщения. Воздух. Вот та трасса, которая может, по мнению американских судоходных компаний, курировать с туннелем, даже сделать его нерентабельным. В связи с этим сейчас предпринимается интересный опыт создать постоянную торговую трассу через полярный бассейн с Солиутских островов в Европу. Не только для пассажирских экстраэкспрессов, которые уже существуют, нет. Обыденную грузовую трассу с промежуточными ледовыми базами. Само собой разумеется, что до Оливудских островов грузы должны доставляться на судоходах компании. Все это очень интересно, извините, у суда судач, но, право, я не могу подыскать объяснений. Как? Поднял брови профессор. Разве летчика Муцикаву? Не интересует проблема такой воздушной трассы? Да, пожалуй, но американские газеты шумят, продолжал Усуда, об организации специальных ледовых аэродромов. Можно предполагать, что этот проект удержит падающий курс судоходных акций и собьет цену туннельных. Насколько мне известно, господа, уже предпринимаются конкретные шаги. Недавно меня посетил один из моих американских пациентов и просил порекомендовать ему опытных летчиков, могущих принять участие в экспедиции, отправляющейся в ближайшее время с Солиутских островов для организации в полярном бассейне ледового аэродрома. Усуда проницательно посмотрел на молодых японцев. По ряду причин... Он заинтересован в иностранных сотрудниках и просил меня порекомендовать ему японских летчиков. Он ссылался при этом на прославленные нашими поэтами национальные черты японцев. Но, господа, я отнюдь не настаиваю, чтобы кто-либо из вас принял участие в этом опасном предприятии, так как дорожу жизнью каждого из вас. Кроме того... Все мои симпатии на стороне плавающего туннеля. Муцикава и Кото в первый раз сегодня переглянулись. Я прошу не расценивать мои слова как приглашение. Я лишь прошу, чтобы вы поговорили об этом со своими товарищами-летчиками и радистами, которые не остановились бы перед опасностями такого предприятия. Как старшие, я советую вам... «Не настаивать ни на чем. Слишком велики опасности. Нельзя заставлять людей рисковать собой. И если даже кто-либо проявит колебания, не совсем, может быть, по-вашему, достойные, то...» Усуда Си вскочил Муцикава. «Извините, но я, как летчик, которого еще никто не упрекал в трусости, прошу оказать мне честь и познакомить меня...» с представителем американской судоходной компании. Усуда внимательно и чуть насмешливо посмотрел на Муцикаву. «Ой, я никогда не сомневался в вашей храбрости, сударь». Усуда крепко пожал руку Муцикаве. Он даже не оборачивался в сторону пунцового и дрожащего Кото. «Усуда, сударь!» Наконец, Пролепетал юноша. Я я не летчик, но вы, кажется, говорили о радистах. Да-да, и о радистах обернулся к нему Усуда. Я прошу поговорить и обо мне, сударь. Я буду обязан вам своей честью. Усуда улыбнулся. Я рад, что встретил вас истинных храбрецов, и мне так хотелось бы видеть участниками такого дела людей, которым я безгранично верю. Мы согласны, — нестройно проговорили оба претендента. У суда откинулся на спинку кресла. Мой пациент рассказал мне об очень интересном способе устройства ледовых аэродромов. Если вы не измените своего решения принять участие в этом предприятии, то вас могут заинтересовать некоторые детали. О да, суда сударь. Мы, конечно, с восторгом выслушаем все, что вы скажете нам, извините, охотно. Это очень интересное изобретение. Оно почти гениально по своей простоте. Эти американцы прямо чародеи в области техники. Выбрать в полярном бассейне достаточно большую льдину для аэродрома не представляет труда, но, к сожалению, нет никакой гарантии, что сжатие льдов не разрушит такой аэродром.